Глава 23. В ту ночь я спал крепко, но проснулся рано, и на душе у меня было скверно. Мне вспоминалась дикая ярость из-за Бэлс-Ленинга, и я был уверен, что она с удовольствием расправилась бы со мной точно так же, как с той несчастной собачонкой. Раздался стук в двери, вошёл Мартин с полотенцем и тазиком горячей воды. Лицо его, как всегда, оставалось бесстрастным. Доброе утро, хозяин, сказал он. Похоже, сегодня снова будет прекрасный тёплый день. Здравствуйте, Мартин. Надеюсь, хорошая погода установилась надолго, ответил я. Пока эконом ставил тазик на стол, я смотрел на его крепкую спину, гадая, что происходит в этой голове под коротко остриженными волосами. Что он искал у меня в столе? А ещё Джозефина говорила, что когда Брокет ещё только-только поступил ко мне работать, он постоянно расспрашивал про моих друзей и знакомых. Пытался совать в нос в мою жизнь. Разумеется, Мартину, как я справедливо напомнил Джозефине, нужно было кое-что знать обо мне, чтобы лучше выполнять обязанности управляющего. Его прежний хозяин, тоже баристер, дал Брокету прекрасную рекомендацию. Они с Агнесой проработали у него 10 лет и уволились только потому, что господин оставил работу и отправился на покой в деревню. К сожалению, у меня не было адреса этого человека, так что я не мог с ним связаться. Эконом обернулся и с едва заметной улыбкой посмотрел на меня. Что-нибудь ещё, сэр? Нет, Мартин, благодарю вас. После завтрака я пошёл в Линкольнс-Инн, гадая, как чувствуют себя Николас и Барак, и вышли ли они сегодня на работу. Наверное, вчера вместо того, чтобы идти к Колсвину, следовало навестить их. Джек сидел за своим столом, работая с документами. При виде толстой повязки на его левой руке я ощутил укол совести. Джонс Келлис любопытством поглядывал на него через очки, а вот мне колса не было. Молодой Овертон не приходил? спросил я с наигранной бодростью. Нет ещё, ответил Барк. Опаздывает. Скилли поднял голову. Вчера во второй половине дня заходила миссис Леннинг, она пребывала в беспокойстве. Да, я так и думал, кевнул я. Послать ей окончательный счёт. Да, уж лучше пошлите. Если мы так не поступим, она воспримет это как признание вины. И если повезёт, мы больше её не увидим. Миссис Ланинг сказала, что собирается стать клиенткой мастера Дирика, того самого, с которым вы сотрудничали в прошлом году. Джон бросил на меня любопытный взгляд. Вот как. Но если она хочет, чтобы кто-то ввёл безнадёжное дело с максимальным рвением, то просто не могла выбрать человека лучше, чем Винсент Дирик. Согласен, Джек. С этими словами я повернулся к Барку и пригласил его пройти вместе со мной в кабинет, где сделал ему знак сесть. "Снова Дирик, а? Ну эти двое стоят друг друга", сказал мой помощник, выдавив кривую улыбку. "Я только рад, что избавился от Изабель, и сомневаюсь, что Дирик поддержит клиентку, если та задумает строить мне козни. Он помнит, что я кое-что про него знаю". Я тяжело вздохнул. — Джек, не могу выразить, как я сожалею о случившемся вчера. Я знал, на что иду. — Я бы зашел к тебе вечером, но подумал, что лучше тебе самому рассказать все там, Азин. Ну, то есть... — Наврать, — уныло закончил за меня Джек. — Да, вы правы. Я представил все как несчастный случай в конторе. Якобы проделал ножом дырку в стопке бумаг, чтобы пропустить веревку и привязать бирку, а рука соскользнула. Там и так горячо мне сочувствовало, и мне было от этого только хуже. «Знаете, когда придет Ник, нам надо собраться вместе и согласовать между собой подробности истории. На следующей неделе вы встретитесь с Тамозин на дне рождения Джорджа. Пожалуйста, приходите». «Да, мы непременно все согласуем». Я на секунду закрыл глаза. «Еще раз извини». «Ничего страшного?» Помощник бросил на меня подозрительный взгляд. И я бы только хотел знать, что происходит. Я покачал головой. «Нет, уж безопаснее этого не знать. Как твоя рука?» «Чертовски болит. Но приходится притворяться ради Тамазина. Потому я и пришел на работу. Ничего заживет. Что-нибудь слышно от Николаса? Он сильно ранен. Задеты только мягкие ткани, без всякого сочувствия, ответил Барк. Если он не явится, я отправлюсь к нему и заставлю парня выйти на работу». «Кстати, вам записка от казначея Роланда. Он хочет вас видеть сегодня утром. До десяти, а то в десять у него назначена встреча. Сейчас пойду. Я встал». «Боже, надеюсь, он не отправит меня в качестве представителя Линкольнс-Ин на очередную казнь». Роланд опять сидел за столом и что-то писал. Он поднял голову, и на его худом лице застыло холодное выражение. Точно такое же выражение было у казначей, когда я докладывал ему о сожжении Энн Аскью. И он похвалил меня за то, что я сумел сделать так, что мое присутствие заметили влиятельные персоны. Конечно, я не сказал ему, как Рич посмотрел на меня. Волосы Роуланда были уже совсем седыми, да и длинная борода побелела. Я невольно подумал, что ему, как и прежнему хозяину Мартина Броккета, пора бы уже уйти на покой. Но я видел, что этот человек из тех, кто имеет вкус к власти. Так что он, вероятно, так и умрёт за своим столом. "Сержант Шардлейк", сказал Роуленд, присаживаясь, и постучал костлявыми измазанными в чернилах пальцами по какой-то бумаге у себя на столе. "Полагаю, вы неплохо знали брата Билкнепа". "Ага, имел с ним не одну стычку", подумал я, но вслух ответил: Да, в самом деле, знал. Я тут составлял записку о его похоронах, чтобы ознакомить всех в Инне. Погребением приходится заниматься мне, потому что семьи у Билк на нет. Похороны состоятся в субботу, 24-го числа в нашей часовне. Не думаю, что придёт много народу. Мне тоже так кажется. Сам-то я решил, что определённо не пойду туда, учитывая, как злобно усопший вёл себя со мной на смертном одре. Только представьте, Продолжил Роланд. Билкна поставил огромную сумму денег, чтобы построить себе мавзолей у нашей часовни, со своим мраморным изображением, позолоченным и разукрашенным. Это ж надо было вообще такое придумать. Он заплатил ину кучу денег за разрешение и вдобавок нанял архитектора. Да, Билкна говорил мне об этом. Я виделся с ним в день его смерти. Казначей приподнял брови. При светае Мария вот как. Он попросил меня зайти к нему. Ньюггс터 решил напоследок покаяться в грехах. Мой собеседник прищурил глаза в злобном любопытстве. "Нет", вздохнул я. "Ничего подобного. Вы помните, ходили слухи, будто Стивен держал у себя под кроватью огромный сундук с золотом. Что ж, моей обязанностью было прояснить этот вопрос. У него и в самом деле имелся сундук, и в нём несколько сотен серенов. Но не дома, улыбкнул Кнепп. Хватило здравого смысла отдать его на хранение одному золотых дел мастеру". Словами этого человека Билькна примело об окновении вечером к нему заходить и сидеть у этого сундука. Он всегда был со странностями. Там определённо хватало средств, чтобы оплатить возведение мавзолея. Однако многие старшины нашей корпорации воспротивились. Во-первых, репутация у Билькна повсегда была так себе, а во-вторых, мавзолей совершенно не соответствует стилю часовни. В общем, они категорически возражали против подобной постройки. Я так и предполагал, когда договаривался с Билкнепом. Словом, он вполне может лежать под мраморной плитой в часовне, как благоразумный человек. При этих словах на лице Роуленда появилась циничная улыбка, полная усталости от жизни, но в то же время и жестоко самодовольная. Он гордился тем, что перехитрил умирающего. Я подумал, что Билкнеп никогда не понимал, насколько плохо к нему относятся коллеги. Да и во многих других отношениях он был тоже слеп, Но если так написано в его завещании, начал я. Роуланд развёл руками зашуршав своей чёрной шёлковой мантией. Если старшины не согласятся, волю покойного исполнить невозможно. А кто души приказчик? Сэр Ричард Рич. Я жёстко посмотрел на казначея. Это старое завещание, продолжал он. Я знаю, что Билькнп не вёл дела Рича больше года. Тот прекратил пользоваться его услугами с тех пор, как Стивен стал неважно себя чувствовать. Я подумал уж не по тому ли Биглкнеп внезапно начал подлизываться ко мне, что надеялся получить таким образом какую-нибудь работу. Роланд наклонил голову. Я слежу, кто из значительных персон королевству сотрудничает с баристами нашего инна. Королева обычно работала с вами. Я связался с секретарем Рича, и тот сказал, что сэру Ричарду нет никакого дела до мавзолея. Казначей пожал плечами. А завещание строго оговаривает, что члены семьи не должны участвовать в принятии решения. Так что эта штука не будет построена, и золото Билкнепа останется боно-вакантия. В результате его состояние в отсутствии наследников перейдет, он сделал паузу на вопросительной ноте, словно я был студентом. Короне, закончил я фразу. Вот именно, Роланд издал скрипучий смешок. Рич сможет похвастаться, что исполнил свой долг и сэкономил для короля ещё несколько сотен фунтов. Теперь я уже просто не мог не ощутить жалости к Билкнепу. Кстати, что касается выполнения долга, радостно продолжал Кузначей Помните вы обещали принять дополнительные обязанности перед Инном. Но ну, так вот, в следующем месяце представится такая возможность. Моё лицо, наверное, вытянулось, потому что он торопливо добавил: "Нет-нет, ничего подобного, сожалею. Наоборот, это будет грандиознейшее торжество, какого в Лондоне не устраивали уже много лет". Говорят, со времён коронации Анны Болейн торжество в честь чего? "А задача нас спросил я. В честь заключения мира с Францией будет потрясающее рыцарское представление. Я получил ещё одно письмо от Уильяма Пейджета, личного секретаря его величества. По всей видимости, тот самый адмирал, который командовал флотом во время вторжения в прошлом году, поднимется по Темзе со свитой французских кораблей, включая и те, что воевали против нас. Пышные торжества пройдут в Тауэре и Хэмптон-Корт. Соберутся тысячи людей, будут члены королевской семьи и высшая знать, представители городских гильдий и судебных иннов. Устроители хотят, чтобы от Линкольнс-Ин присутствовал сержант юриспруденции, и я сразу подумал о вас. Пусть это будет своего рода наградой за участие в другом, менее радостном мероприятии на прошлой неделе. Я задумчиво посмотрел на собеседника. Конечно, Роуланд знал, что я не горю желанием пойти на торжества. Он просто-напросто снова воспользовался своей властью. «На многих церемониях будут присутствовать король с королевой», — добавил казначей. «И я надеюсь, что в них впервые примет участие принц Эдуард». «Одно время его величество выражало недовольство мною», — тихо сказал я. «Пожалуй, с моей стороны будет неразумно показываться ему на глаза». «А, вы про ту историю, что случилось в Йорке?» Роулин беспечно махнул рукой. «Это было много лет назад, и сейчас от вас лишь потребуется стоять среди множества прочих в лучшем своем наряде и радостно кричать, когда будет велено». «Радостно кричать при виде адмирала Деанне Бо, командовавшего французским флотом в той самой битве, в которой погибла Мэри Роуз», — подумал я. «Но не странные ли понятия о рыцарском благородстве?» Я не знаю точной даты, когда вы понадобитесь, продолжал Роланд. Но это будет в последней декаде августа, приблизительно через месяц. Я буду держать вас в курсе. Спорить было в любом случае бесполезно, а меня ещё ждали неотложные дела, поэтому я лишь тихо сказал: "Хорошо, господин Козначей. Наверняка траты предстоят немалые. Одному Богу известно, во сколько это всё обойдётся. Что ж, «В распоряжении короля будут деньги Билкнепа, чтобы покрыть расходы». И Роуланд весело рассмеялся в собственной шутке. Я вышел в квадратный двор. Становилось облачно. Собрались эти легкие летние облака, которые словно бы удерживают и лишь усугубляют зной. Направляясь обратно к себе в контору, я заметил неуверенно слонявшегося рядом человека, молодого, в приличном темном камзоле, и широкополой зелёной шляпе. Сперва я лишь мельком взглянул на него, однако потом присмотрелся повнимательнее. Это лицо я видел всего лишь день назад в прекрасном свете факелов в темницах Тауэра. Тюремщик Томас Милдмор, который как будто не слишком ладил со своим начальником. Увидев меня, молодой человек нерешительно подошёл ближе. Лицо у него было испуганное, как и накануне в Тауэре. Мастер Шардлек проговорил он с дрожью в голосе Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз об одной рукописи